Память перепрыгивала через провалы, ныряла в дымку. Виднелись расплывчатые силуэты, слышались приглушенные голоса, но внезапно память озарялась и чудилось, что давние события происходят сейчас. Задыхаясь от гордости и восторга, Адер бежит по коридору. Маленький мальчик, едва достающий до педалей машины, впервые сам проехал вокруг гаража. «Кому лететь, как не к отцу?» Пусть порадуется успехом сына, посмотрит на него с уважением, а может, на колени усадит. Дорогу преграждает секретарь. Выслушав взбивчивый рассказ, обещает сообщить великому. И если Моган сочтет встречу с сыном необходимой, его пригласят. Каким же он был доверчивым и глупым. Несколько дней не выходил из комнаты, ждал приглашения, до головной боли прислушиваясь к шагам в коридоре, пока не пришла Элайна и не попросила прокатить ее с ветерком. Вспомнилась сумасшедшая боль. Он упал с лошади. Его окружили конюхи и гувернеры. Среди обеспокоенных лиц мелькнуло белое лицо сестры. Адера перенесли в спальню. Появился Тройда Дье, сдержанно поинтересовался, есть ли опасность для жизни наследника престола. Выслушав отрицательный ответ, исчез. Сестра несколько долгих дней просидела возле постели Адера, а отец так и не пришел. «Ручная работа», — прозвучал вялый голос. «Очень красиво». Адер скользнул взглядом по обеденному залу. Элайна смотрела в окно и машинально мяла в руке кружевные занавеси. «Хочешь поговорить о шторах?» Сестра недовольно повела плечом. «Когда я сюда ехала, думала, что мы с тобой это обсудим, это и это. А сейчас выдавливаю из себя каждое слово». Адер отхлебнул из чашки остывший кофе. «Не мучай себя». «Я хотел тебя поддержать, но у меня не получается». «Я не нуждаюсь в поддержке». Элайна повернулась к Адеру. «Хрупкая, нежная, ямочки на бледных щечках, русые волосы уложены в чудную прическу. Она удивительно походила на мать, будто супруга Могана Великого сошла с картины и прибыла в порубежье». Сестра изо всех сил старалась держать себя в руках, но глаза болотного цвета выдавали волнение с примесью тоски и усталости. Элайна отвернулась к окну и вновь принялась мять в кулаке шторы. «Кто тянул Вилара за язык?» «Дорогая, не начинай». «Кто мог подумать, что он способен на предательство?» «Он не предатель». Элайна опустила голову. «А кто?» Адер посмотрел на поникшие плечи сестры, на подрагивающие пальцы, сжимающие ткань. Неужели она до сих пор не к Квелару? Он друг, который хотел меня спасти. От кого? Прозвучал тихий голос. От меня самого. Элайна обернулась. Ей удалось надеть маску и придать себе шутливый вид. Поэтому ты стал похож на этот замок, такой... «Одинокий? Здесь нет девиц?» «Не знаю». «Ты не знаешь своих придворных?» «У меня их нет». Адер покрутил в руках чашку, поставил на стол. «Как поживают мои племянницы?» «Скучают по тебе. Их некому баловать». Адер улыбнулся. «Почему ты не взяла их с собой? Им бы здесь понравилось». Кто бы сомневался, ты бы разрешил им сидеть на ступенях, сутулиться за столом, бросаться едой, глотать слова. Продолжил бы учить их врать некраснее». Адер вздохнул. «Из меня получится плохой отец, самый лучший». Как в далеком детстве Элайна уселась на ковер возле ног Адера. Положила руки ему на колени и устремила на него лучистый взгляд. «Почему мой муж не похож на тебя?» И слава богу, ты полюбишь, Адер, и твои похождения прекратятся. Ты сама себе веришь?» Элайна пожала плечами. «Я надеюсь. считаю что я не люблю Галисию?» Элайна с наигранным видом посмотрела по сторонам. «А где она?» Вновь направила взгляд на Адера. «Не отдавай свое сердце кому-то из здешних дам. Постараюсь». «Ты же знаешь, отца, он не позволит тебе жениться по любви. Короли не женятся по любви. Тебе придется оставить сердце здесь, а самому вернуться в тазар «Ты говоришь так, будто я способен на сильные чувства». «Отец никогда не примет твою избранницу», — проговорила Элайна, словно не услышав его. «Ты женишься на стране». Адер насторожился. «Отец ведет за моей спиной переговоры?» «Пока нет, но Трой-Дадье уже составил список невест». «Откуда ты знаешь?» Элайна выдавила улыбку. «Ты забыл, что мой муж — советник великого?» «Вы с ним почти не видитесь. Что изменилось?» «Тебя выслали из Тезара, и я поняла свою ошибку. Если бы я знала, что задумал отец, если бы Модос предупредил меня, я бы сделала все, чтобы не допустить этого». Элайна сузила глаза. «Я тебя расстроила?» «Ничуть. Брак — это клетка для женщин. Мужчина всегда найдет потайной ход». «Ты неисправим. Тогда что тебя тревожит?» «Абсолютно ничего», — сказал Адер и прижался губами к колбу сестры. «Его волнение так заметно?» «Устал держать себя в руках?» «Какой костюм ты наденешь?» — поинтересовалась Элайна. «Еще не решил». «Решай быстрей. Я хочу определиться с платьем. Наряд сопровождающей дамы должен гармонировать Элайна». Адер отодвинул сестру от себя. «У меня уже есть сопровождающая дама». «Вот как. Кто же она?» «Маляка Латаль». «Маркиза?» Адер покачал головой. «Графиня», — не унималась Элайна. «Неужели обычная дворянка?» «Простолюдинка». Казалось, сестру хватит удар. Лицо побледнело, по шее пошли красные пятна. «Ты с ума сошел!» – прошептала она. Адер выпрямил спину. «Не забывайся». Опираясь на его колени, Элайна с трудом поднялась. «Ты не вправе нарушать наши традиции!» Адер встал. «Ты говоришь о традициях своей страны. Позволь тебе напомнить, сейчас ты не в Тазаре». Они стояли друг напротив друга. Она прижимала руки к груди, а он... Он поступит так, как решил. Огромное зеркало увеличивало и без того большую гостиную. Вдоль стен стояли кресла на низких ножках. За все предшествующие дни в них никто не сел и вряд ли кто-то сядет. Адер не любил посетителей в своих апартаментах. На темном, почти черном паркете белый ковер с бахромой, Возле окна софа, мягкая, широкая, обитая серой кожей. Что то, что другое, в прошлой жизни незаменимые вещи. Со своей возлюбленной Галисией Каналь Адер развлекался в спальне. С благородными дамами забавлялся на софе или кушетках, а девиц низкого происхождения подминал на ковре. Здесь же, в замке, Сафу иногда продавливал коленями, открывая или закрывая окно, а ковер протаптывал ботинками, когда не спалось. Адер так и бродил бы по гостиной, борясь с бессонницей, если бы не нашел увлекательное занятие. Разглядывание колонн из аспидного камня с выточенными фигурками девушек. Одной ночью он установил возле колонн канделябры, зажег полупрозрачные свечи. Огоньки свечей затрепетали, отбрасывая блики на черный камень. Подключилось воображение, и выпуклые силуэты девушек ожили. Адер какое-то время наблюдал за их танцем, барахтаясь в пучине своих дум. Но взор то и дело останавливался на одной фигурке, тоненькой, изящной, с чудным изгибом рук. Сердце застонало. Галисия. С этого все и началось. Каждую ночь Адер разглядывал девушек, выискивая в них сходство со своими любвеобильными пассиями. Округлые бедра, маньяра, большая грудь, ния. Копна кучерявых волос — лита. Десятки фигурок, десятки имен. Имена закончились, а вверху на колонне остался последний силуэт, непокорный теням и пламени. Как ни старался Адер оживить фигурку, переставляя с места на место канделябры, девушка продолжала стоять, дерзко вздернув подбородок. Адер копался в памяти до изнеможения, силе вспомнить еще хоть одну горячую подругу. она ум приходила... «невыразительная и холодная, как камень особа». И Адер дал последней девушке имя Маляка, надеясь, что не за горами то время, когда ее место в галерее образов займет желанный предмет страсти и утех. Но сегодня было не до ребячества и глупых забав. Адер подошел к зеркалу, одернул черный фраг, поправил перекинутую через левое плечо белую атласную ленту, усыпанную алмазами, символ чистоты и открытости. Отступив на шаг, окинул себя взглядом. Как всегда безупречен, но глаза. Разволновался, как его встретят. Пустые переживания. Ему будут рукоплескать хотя бы за то, что он сын великого. Достал из кармана листок. Его речь перед великосветской толпой. Сегодня он впервые произнесет чужую ложь. Смял лист в кулаке и бросил в угол комнаты. Шагая по коридору, прислушивался к гулу далеких голосов. Чем явственнее звучал говор гостей, тем тверже печатался шаг. Когда взору предстали двери мраморного зала, от былого волнения не осталось и следа. Адер остановился, но лишь для того, чтобы между объявлением правителя и его появлением на пороге прошло положенное по этикету время. Он шел по мраморной глади моря к возвышению, на котором находилось обычное кресло. По приказу правителя прислуга убрала трон буквально за минуту до прибытия первого гостя. Отвечая кивками на холодные поклоны и невыразительные реверансы, скользил взглядом по костюмам мужей и украшениям дам. «И это нищая страна? Смешать с тазарской публикой? Не отличишь, кто есть кто?» Сбоку от псевдотрона стояла маляка. Кремовое платье с глухим воротом и длинными рукавами. Буднично, но терпимо. Волосы завязаны на затылке в неизменный узел. Могла бы что-то заплести. И взгляд служанки в пол. Адер повернулся к гостям. Позади всех, у дверей, увидел сестру. стыдиться Ничего. Скоро все закончится. Пережить лишь вечер. «Хочу представить вам мою сопровождающую даму. Маляка Латаль». Сказал он жестким тоном, желая пресечь насмешки над его выбором. Маляка грациозно присела и спряталась за его плечо. Тотчас забыв о простолюдинке, Адер окинул публику взглядом. Бегло, бездумно, чтобы не сбиться с заданного настроя. И громко проговорил. «Я, Адер Каро, отныне являюсь правителем порубежья. Хотели вы этого или нет, сейчас не имеет значения. Я уже стою перед вами». «Я не вправе требовать от вас безграничной любви и слепой веры, но обращаюсь к вам с призывом. Поддержите меня на нелегком пути. Позвольте опереться на ваши крепкие плечи. Помогите мудрым советом. Подскажите мне то, что не услышу. Укажите на то, что не увижу». Прижал руку к груди. «Перед вами, потомками славных фамилий, я присягаю в верности по рубежью. Клянусь идти по праведной стезе к процветанию страны. «Клянусь благими делами приближать благополучие народа!» Мертвая тишина. Неужели дворяне надеяли, что он прилюдно откажется от трона? Или думали, что в торжественной обстановке будет назначен очередной наместник? Видимо, придется покинуть зал под стук собственных каблуков. И что дальше? Под потолочным сводом прозвучал низкий, с схрипотцой голос. «Я маркис Мави Бесбур!» Гости, словно отхлынувшие от берега моря, открыли взору седого, как лунь человека, с гладким лбом без единой морщинки. «Клянусь следовать за вами, Адер Карро, до тех пор, пока вы идете по чистому и справедливому пути!» Послышался мягкий голос. «Я, граф Юстин Ассис!» Гости расступились Молодой мужчина, брови в разлет, выпуклые губы, на подбородке ямочка, сделал шаг вперед. «Клянусь поддерживать вас, Адер Коро, до тех пор, пока ваши слова не расходятся с делами». Со всех сторон понеслись голоса. Дворяне приносили клятвы и тут же выдвигали требования. Кому? Сыну Великого, наследнику престола могущественного Тезара, будущему владыке полмира? Стиснув кулак, Адер вонзил ногти в ладонь. Рукой прижатой к груди он, если бы смог, сдавил бы сердце, лишь бы замолчала распирающая его злость. На время, пока он не придумает, как наказать наглецов. «Они просят то, что вы им сами обещали», — прошептала за спиной Маляка. Место злости заняло смятение. Он озвучил мысли. Адер оглянулся. Плебейка с бесстрастным видом смотрела в пол. Как горный ручей заструилась мелодия. Зазвучали переливчатые голоса. Певцы исполнили гимн порубежья. Адер стоял возле кресла в ожидании к себе должного внимания со стороны гостей и молил Бога, хотя в Бога не верил, чтобы моляка не ошиблась в титуле и имени подошедшего дворянина. Но дамы, обмахиваясь веерами, украдкой поглядывали на свое отражение в зеркалах. «Мужи, держа бокалы», Полголоса перебрасывались короткими фразами. Даже сестра и та с унылым видом рассматривала картину. Адер запаниковал. еще немного, и прием превратится в скучную вечеринку с тихой музыкой, надкушенными бутербродами и недопитым шампанским. Малика вынырнула из-за плеча и встала рядом. Как думаете, о чем они будут говорить после приема? Адер одернул фраг какая разница, о чем. Хотя, немного поговорят о замке, чуть больше о мраморном зале. Конечно, обсудят кресло на помосте, мол, какая страна такой и трон. Затем сравнят престола наследника Тезара с великим отцом, отметят внешнее сходство. Пожалуй, все. Не знают о вас панаслышке и не могут найти общую тему для беседы поэтому не решаются подойти а еще они думают что этот прием спектакль думают что они вам не интересны и не сегодня завтра вы вернетесь в тазар Адер заложил руки за спину перехватив одну другой помните вы спрашивали меня о чем вам говорить с гостями адер качнулся с пятки на носок я подготовилась приподняв бровь Адер посмотрел на Маляку. «Видите господина, который присягнул вам первым? Маркиз Мави Безбур. Можем начать с него. Рядом с ним супруга Лия. Они женаты 30 лет, у них две дочки». Пока они переходили от одной пары к другой, Маляка нашептывала о детях, занятиях и увлечениях гостей. Адеру достаточно было сказать дворянину несколько преисполненных теплоты и сердечности фраз Сделать его супруге пару комплиментов, сверкнуть белозубой улыбкой и собеседники заметно расслаблялись. Громче звучали голоса, звонче играла музыка, раздавались взрывы смеха. Слуги не успевали приносить с кухни подносы с угощениями. Далеко за полночь уставшие от вина и разговоров гости выстроились перед псевдотроном в очередь, чтобы попрощаться с правителем. «Моляка где-то затерялась». Элайна встала рядом с Адером и, сжимая ему плечо, награждала родовитую знать самыми благосклонными взорами, на какие только была способна. Под утро последний гость покинул замок. Адер уходить из зала не торопился. Запрокинув голову и глядя на чаек в мраморном небе, прокручивал в уме разговоры, снова и снова задаваясь вопросом. «Кто из дворян достоин сесть за стол совета?» И лишь сестра, нарочито громко зевая за спиной, заставила его подняться с кресла. Введя Элайну через холл, Адер заметил возле входной двери маляку Вилара и Муна с переброшенными через плечо котомками. Уже поднимаясь по лестнице, увидел, как Вилар открыл дверь и предрассветная мгла поглотила сгорбленного старика и черноволосую девушку.